Как? Диалог все еще не кончился Почему так долго? Автор бросает в жар Слава Богу, диалог окончен Теперь подходит важнейшая часть пьесы Это ключ ко всей интриге. Короткий напряженный разговор на трех страницах А за ним... Бум! Автор замирает от ужаса На сцену выбегает Катюша Которая должна была появиться через пять минут После этих трех страниц Боже мой Что ж теперь делать? Занавес, дайте занавес Хочет закричать автор, но у него перехватило дыхание Клара с мужем тоже ошеломлены А Катюша, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст и они с облегчением подхватывают реплики. Три страницы разговора пошли к чёрту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймёт пьесы. Завязка сорвана. Поступки героев будут непонятны без тех трёх страниц. Вся пьеса совершенно бессмыслица. Сейчас публика начнёт свистеть. Автор быстро оглядывает публику? Нет. Зрители спокойно смотрят, кашляют, сморкаются... А по временам по залу пробегают волны смеха Катюша явно имеет успех Ах, свистки и крики начнутся, когда кончится акт Автору хочется провалиться сквозь землю Он бежит из ложе за кулисы, прячется в чью-то уборную Сжимает голову руками, только бы никому не попадаться на глаза Все, все пропало После невыносимо долгого времени Прошло, наверное, несколько часов Он поднимает голову, что это? Словно где-то шумит вода, шум нарастает, ослабевает. Кто-то открыл дверь в уборной, кричит, вот он, автор. Автора взяли под руки, влекут куда-то рысью. Он спотыкается, ничего не видит и не соображает, отбивается, дергает ногой, вылетает на сцену. «Катюша и Клара горячими руками берут его за руки и ведут к рампе. А внизу что-то шумит и плещет, как водопад». Автор видит сотни плавающих лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Он все кланяется направо и налево, вверх и вниз, понемногу отступая за кулисы, где знакомые и незнакомые энергично трясут ему руки и слышно только «Поздравляю! Поздравляю!» И автор кидается режиссеру на шею. Замечательно! Замечательно! Могло быть и хуже, сделать отвечает режиссер. Послушайте, блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу. А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на ту шляпу? А? Вот, я думаю, будет смех. А? Там совсем не нужно, чтобы было смешно, возражает режиссер. Так живо, ребята, живо! Лишний автор бежит благодарить актеров Главный герой ужинает И на излияние автора скромно отвечает Но ну, это пустяковая роль Клара не настроена разговаривать Она порвала, а гвоздь платье Катюша ревёт от обиды своей уборной, режиссёр разнёс её в пух и прах за преждевременный выход. Ну, разве, разве я виновата, Хнычет Катюша, что там два раза подряд одинаковые реплика? У меня выход после реплики Клары никогда, а при чем тут я, если она говорит это дважды? Автор пытается ее утешить, но Катюша плачет еще горже. Так, меня изругать тут же, на премьере. Как я теперь буду дальше играть? Успокойтесь, мадемуазель, великодушно заявляет автор. Ведь, и богу никто не заметил, что там выпущен кусочек текста. И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются занавес снова поднимается второй акт автор сподыкается кабели декорации чуть не падает в какой то люк ему приходит в голову смотреть спектакль из за кулис но вместо того чтобы услышать что делается на сцене он слышит разговор двух рабочих в синих спецовках окажись здоровая брехня резюмирует один уж больно длинно говорит другой раньше один стени уйдем Ба! За кулисами кто-то с грохотом повалил железный стул На сцене тем временем идет любовный диалог Лишний автор отходит на цыпочках Лабиринтами коридоров пробирается на улицу Поздний вечер Немногочисленные прохожие шагают по улицам Звенят трамваи Вдалеке шумит жизнь Автор вздрагивает от ночной прохлады и тоски Он один. Один, как никогда на свете. А за его спиной завершается день его славы. Скорее бы, конец спектакля. После премьеры. После премьеры автор остается в полной неизвестности. Провалилась пьеса или имела громадный успех. На следующее утро он покупает все газеты, чтобы хоть из высказываний критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет он узнает... Что в пьесе была интрига. Но каждый рецензент пересказывает ее по-своему. Что пьеса... Имела успех. Была принята прохладно. Часть публики шикала. Пьеса была принята тепло. Что режиссер... Ничего не сделал. Сделал все, что мог. Не был достаточно внимателен к пьесе. Был добросовестен Что игра актеров была Живой Вялой С подъемом Актеры не знали ролей И способствовали успеху пьес Что Клара Играла блестяще Была явно в ударе Ложно трактовала роль Наполнила ее подлинной жизнью Была блондинкой Была брюнеткой И даже, что мадемуазель Яролимова Блестяще исполнила роль Клары Хотя, насколько известно автору Клару играла госпожа Новая Что постановка Была соответствующей. И не отвечала духу пьесы. Что в целом ансамбль... Был, как всегда, на высоте, но... Весьма слаб. Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает. Ибо по театральным понятиям, если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же выдержала много спектаклей то потому, что это халтура, угождающая низменным вкусом. Да, театр вблизи группы несовершенен. Но когда гаснет свет и поднимается занавес, обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища. Грубо намазанная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золотом. Бородой пророка А карминовая краска Обольстительными устами За право поцеловать которые Бьются на сцене герои Когда театр успешно выполняет свое дело Он будет иллюзией и чувства Которые длятся до конца представления И подчас не покидают зрителя и за пределами театра.